Глава седьмая Весна в этом году оказалась затяжной. На дворе долго стояла промозглая слякоть. Потом, словно спохватившись, весна быстро наверстала упущенное и как-то вдруг установилась сразу и властно, полноправно. Вот уже неделю светились солнцем погожие теплые дни, полные пьянящих запахов сырого прошлогоднего перегноя. Рязанский князь Олег, накинув на плечи легкий кафтан с позументами, вышел в сад, вплотную примыкавший к крыльцу княжеского дворца. В глаза ему ударила первая буйная зелень, листвы, уже охватившие ветвистые кроны деревьев и радостно трепетавшие под легким ветерком во всей своей первозданной свежести и красе. Олег прошелся по дорожке и увидел в глубине сада своего старшего сына-подростка Федора с дядькой Прокопом, учившим княжеча стрелять из лука. Князь заинтересованно остановился. Лук у сына был детский, но княжеский, сделанный по всем правилам. Упругость деревянной с двояким изгибом лучины усиливалась с внешней стороны сухожилиями, а с внутренней – пластинами роговицы, прикрепленными к лучине прочным осетровым клеем. Середина лучины, рукоять и концы ее имели костяные накладки. На концах они были с отверстиями, куда крепилась тугая тетива, из тонкой и прочной полоски ремня. На легкие тростниковые стрелы были насажены острые, как жало, трехгранные железные наконечники. Тыльные концы стрел оканчивались двумя жесткими, коротко наискось обрезанными соколиными перьями. Княжич брал из стрелы, из кожаного, покрытого черным бархатом, колчана, и пускал их в обведенный угольком кружок на доске, прислоненный к дереву в двадцати пяти-тридцати шагах. Княжич вытирал нос рукавом, громко пыхтел, старательно целился, но в доску, и то за кружком, впились пока лишь всего две стрелы, остальные летели мимо. Дядька Прокоп злился, показывая княжичу, как надо целиться. Олег не выдержал, подошел к ним. Прокоп, увидев князя, низко поклонился, а Федор, опустив лук, смущенно сказал. — Не как, батюшка? — Плохо учишь, Прокоп, — строго произнес Олег. Он взял лук у сына, сел на садовую скамью. — Вот гляди, сынок, лук держишь так, кладешь стрелу, и самую малость тянешь к себе тетиву. Левый глаз прикрой, а правым надо сразу вместе увидать и перо стрелы, и жало наконечника, и тот кружок на доске. Теперь не виляй луком и подними его чуток со стрелой кверху, ведь стрела летит не прямо, а как бы горб какой облетает. До доски тут шагов тридцать. Стало быть, лук надо поднять, самую малость. А ежели будет сто шагов, то больше. Так, ежели сбоку ветер дует, поверни лук немного на ветер. Тогда и пускай стрелу. Вот, гляди. Князь тщательно прицелился, и стрела, пущенная им, угодила прямо в кружок. Мальчик радостно запрыгал. Ты, Прокоп, внятно показывай княжичу, как надо лук держать и как целиться. Сам стреляешь отменно, а показать не можешь. Ну, вам уже отдыхать пора. А коня княжичу переменили? Стремянный княже обещал сыскать коня с мирного неноровистого. Ну-ну, проверю сам. А то вы мне моего наследника ненароком покалечите. Но ступайте. Досыщи да Прокоп ближнего боярина Епифана, и сюда его пришли. Да поскорее. Забрав колчан со стрелами и всунув лук в налучье, дядька и Федор ушли. Князь с любовью посмотрел вслед своему первенцу наследнику и сказал горделиво: Надежда моя. И тут же, но уже тише, добавил. Вот какое наследие я ему оставлю! Может, сильную Рязань, а может... Его мысли вновь вернулись к нелегким думам о своем княжестве. Он поднял с земли прошлогоднюю веточку, повертел ее в руках. Она сразу же переломилась. Князь бросил обломки, подумал суеверно. — Может, и у меня так вот все переломится. Он вспомнил, в каком отчаянно тревожном и горестном смятении вернулся зимой из Москвы со съезда князей. Его доливали тогда жестокие колебания. Против воли ему понравилось все, что делал и говорил московский князь на Совете. Он сам бы так же поступил, если бы. Если бы во главе был он, а не Дмитрий. Да, он, Олег. Анне Дмитрий. Когда в Рязани были получены известия о казни Вильяминова, Олег даже подумывал не бросить ли всю затею о союзе с Мамаем, да и с Егайло тоже, не присоединиться ли накрепко к Москве. Но тут же с негодованием принимался сердито укорять самого себя. Вся гордость княжеская вставала в нем на дыбы. Великий князь. Рязанский, и вдруг на посылках у московских князей. Сколько бессонных ночей провел Олег в тяжких раздумьях. Но теперь, слава богу, все прошло. Терзания кончились. Олег посылал в дикое поле много раз и не один сторожевой отряд. И все они доносили, мамай собирает рать, какой орда еще не видывала со времен Батыя. А ныне под видом купца прибыл и посол Егайло. Завтра князь в строжайшей тайности пошлет литовца и своего боярина Епифана к Мамаю на устье реки Воронеж для заключения союза. «Там все и решится», — произнес вслух Олег. «Петлястую тропу бросать надо». К Ордынскому берегу прибиваться буду. А к Москве прилепишься, да с нею и погибнешь. Нет, ни почем не устоять Дмитрию Московскому. Новгород от него отпочковался. Тверь сам видел не опоры ему. Да и Нижний Новгород не помощник. Откуда же силы ему набрать-то?» Увидев подходившего боярина Епифана Кореева, Олег пригласил его сесть рядом. Но как боярин готов? Ехать надо завтра же, не мешкая. Готов, княже. Князь дал последнее наставление боярину и отпустил его. Епифан встал, но уходить медлил. Преодолев, наконец, колебания, он вдруг обратился к Олегу. Княже! Князь с недоумением взглянул на него, поднял вопросительно брови. — Ты чего, боярин? — Княже, может, мне не ехать в Орду? — Как так? — воскликнул Олег. Он тоже поднялся вплотную, подошел к боярину и повторил. — Как так не ехать? — Ежели княже не к Мамаю, а к Москве прислониться. За Москвою вся Русь поднимается на поганых. И нам бы вместе. Вот ты о чем! Олег крутнулся и отошел от боярина. Наслушался всяких баек, шептунов рязанских. Помолчал несколько секунд, а затем сказал твердо и решительно. Я все боярин обдумал, взад-вперед прикидывал. Нет нам другого пути. Мамай съегайло, и Москву и всю Русь огню и мечу предадут. Не устоять Москве супротив такой силы. Надо боярин ныне не Русь спасать, а Рязань, Рязань боярин. Дай Бог Рязани б уцелеть в такой драке. Вся наша забота отныне о Рязанской земле а тем, кои болтают на торгу, укротим языки. Князь снова сел на скамью. Завтра в путь боярин, и никаких ворчаний, — строго добавил он. — Помни, едешь тайным послом, вроде купец, как Литвин, не проговорись. — Сполню, княже, — покорно, с поклоном сказал Епифан. Олег проводил взглядом уходившего боярина. — Стар становится мой Епифан, а заменить неким. Умен и опытен зело. Князь поднялся, сорвал в раздумье с дерева зеленый листочек, но не помял его, не понюхал, а сразу бросил. Зачем он его сорвал? Что хотел с ним сделать? Вернувшись в горницу, князь вызвал гонца из сторожевого отряда. Вот письмо. «Скачи за утро в Москву, предупредить надобно московского князя, в каких местах ныне Мамай обретается. А на словах передай, какая уйма воинов у Мамая, коих сам ты видал». Погода стояла весенне-прохладная, но солнечная и безветренная. Обучение ратников проводилось воеводой Боброком с раннего утра в Кремле на обширном взгорье, протянувшемся вдоль Южной, выходившей к Москве реке Кремлевской стены, между Великокняжеским дворцом и Боровицкими воротами, неподалеку от недостроенного чудового монастыря. Кроме великокняжеской дружины и ее младшей части отроков, в Москву было собрано несколько десятков бывалых в военном деле ратников из других удельных княжеств и подмосковных городков слобод и селений. Вот уже несколько дней Боброк, показывая на примерах, обучал ратников приемам, способам и хитростям пешего рукопашного боя как держать крепко строй при сближении с противником, какое оружие надо употребить сначала, а какое после. Ежели бой приходится вести в две или три шеренги, а до врага не более шестидесятков шагов, передним надо выпустить стрелы и припасть на одно колено, задние выстрелив из луков тоже припадают на колено, чтобы дать стрельнуть и третьи шеренги. Удар стрелами становится как бы втрое больше. Но враг за это время приблизится почти наполовину. Тут уж луки надо бросить, а выставлять копья, браться за мечи и бежать. Бежать изо всех сил на супостата, потому что уже сам разбег Может проломить вражескую стену, а свою стену не ломать, когда плечом к плечу стоишь, как бы прибавок в силе получается. Как говорят, гуртом и отца родного бить с подручней, а главное бесстрашие, храбрость, стойкость. Каждый должен ратным духом наполниться злобой и ненавистью к врагу и рубить, рубить его, сколь есть мочи. — И вот тут хитрости разные много могут пользы принести, — говорил Боброк. — Вот, к примеру, прет на тебя супротивник с копьем и силой поболее и ростом повыше. Ты тоже выставляй свое копье, а колоть не спеши. Но как только свое копье скрестишь с его копьем, сразу рывком стукни по нему изнутри. Враг всего не ожидает, и его копье лишь шаркнет по твоим латам, а ты свое ему вдыхало и воткни. Все сие в один миг деется, промедлишь, стало быть, пропал. Или, скажем, враг сабли на тебя замахивается, хочет по голове рубануть. А ты подставь щит наискосок, его сабля скользнет по щиту, но ты мечом не замахивайся, не успеешь. Да и он свой щит может подставить, а бей тычком, либо в живот, либо в пах. А ну-ка, подь сюда, парень, мы на примере покажем. Князь Дмитрий Иванович тоже с утра наведался в Кузнечную Слободу на реке Неглинки. Купец немецкого гостиного двора в Новгороде еще прошлой осенью привез невиданную новинку – оружие огненного боя. Одну неуклюжую пушку, которую кузнечные мастера сразу же окрестили тюфяком, и пять ружей пищалей, увесистых, как бревна, доставил купчина и немалую талику порохового зелья. Кузнечные мастера сделали из привозного тюфика несколько пробных выстрелов каменными ядрами, на которые использовались круглые хорошо обтесанные голыши, а потом по указанию князя всю зиму трудились над тем, чтобы по иноземному образцу сделать свои тюфяки. Раскаленные до красна медно-бронзовые полосы свертывали в трубы старательно склепывали их продольным швом и нагоняли на них толстые железные обручи. Дело долго не ладилось, самодельные пушки стреляли совсем недалеко, а когда пробовали добавить заряд, не выдерживали стволы или взрывались запальные части. Уже одним таким взрывом были убиты два мастера, а другие ранены. Но постепенно кузнецы овладевали искусством создания оружия огненного боя. И князь уже повелел подготовить на кремлевских стенах помосты, на которых намечалось укрепить тюфяки. Дмитрий Иванович не переставал восхищаться новым оружием. И до чего же хитроумно человечья голова? Додумались таки! Огонь небесный, и то в трубу законопатели. Он и сам сделал как-то несколько выстрелов из пушки, а потом испищали от толчка, который у него с непривычки дня два побаливало правое плечо. Однажды вместе с князем в кузницу пришла его жена Евдокия Дмитриевна. При выстрелах она в отчаянном страхе закрывала ладонями уши, и умоляла мужа не прикасаться к сим заморским чудищам, сотворенным дьяволом на погибель людскую. Князь посмеивался, приговаривал, разглядывая пищаль. — Эх, кабы каждому нашему ратнику это то а? — малыга Малыга раз бы порты подмочил, — смеялись кузнецы. Возвращаясь в Кремль, Князь уже у самых фроловских ворот встретился с Владимиром Андреевичем. Тот ехал во главе большого отряда конников с Великого Луга, расположенного за болотной поляной у села Хвостовского. Он тоже проводил обучение ратников боевым приемом в конном строю. В первом ряду на своем гнедом коне ехал Ерема. Когда князья спешились у Великокняжеского дворца, Владимир Андреевич приказал конникам лошадей поставить в конюшню и почистить, а самим обедать и отдыхать. Тут к ним подошел боярин Бренг, желая, видимо, что-то сообщить, но Дмитрий Иванович предупредил его вопросом. «Как тут тезоимеництво княжича?" и кивнул в сторону дворца. «В разгаре, княже, улыбнулся Брянк. «Великая княгиня с утра в хлопотах, калачи пекут, пироги сладкие с яблоками...» «Добро!» — удовлетворенно промолвил князь, «предвкушая удовольствие хоть на время оторваться от дел, отдохнуть душой и телом». «Великая княжеская семья...» готовилась отпраздновать пятилетие со дня рождения второго сына Дмитрия Ивановича Юрия на завтра был намечен молебен о здравии княжича а потом торжественное пиршество князь тронул бринка за плечо и весело как бы с крайним огорчением проговорил опять тебе Андреич, бедненький гостей ублажать поить кормить беда Одних родственников уйма, и наедут все на твою голову. Наедут боярин, наедут как пить дать. Вставил Владимир Андреевич. На дармовых либо всегда много гостей. Со всех властей пожал плечами Бренг, как бы говоря, чего уж там, привык. Но у меня княже к тебе другое дело. Гонец из Рязани прибыл. И он с поклоном подал князю свернутую в трубочку бумагу. Из Рязани живо откликнулся князь: "Ага, а ну-ка давай". Князь быстро прочитал бумагу, поднял глаза на Бринка. "Ты Андреич, прикажи накормить Рязанского гонца, чарку ему поднести, да и отправить во свояси. На словах скажи". Великий князь, мол, благодарит князя Олега Ивановича за известие. Сведения Олега о передвижениях Мамая были не ахти какие важные. Москва держала в диком поле свои сторожи, и вести от них были куда более обстоятельные. Но Дмитрий Иванович был доволен. Олег блюдет уговор. Направляясь к тому месту, где Баброк проводил занятия, князь говорил своим спутникам. А князь Олег держит свое слово, о бордынцах вести подает, и в случае чего рать свою собрать обещает. собрать тон он соберет, да куда пошлет, пробормотал недоверчиво Владимир Андреевич, как всегда трогая свой ус. Уж сколько раз обманывал. — Не любишь ты братья князя Олега? — засмеялся Дмитрий Иванович. — И то были наши княжьи распри, а тут супротив кровного врага Руси ополчаемся. Олег-то русский князь. — А на воже как? Обещал подмогу и обманул? — Верно, обманул, — со вздохом согласился Дмитрий Иванович. Он помолчал и добавил с какой-то проникновенной ноткой в голосе. «Я всегда о людях больше хорошего думаю, чем плохого. Может, ныне-то выправиться? Будем надеяться, княжа. А вось на сей раз бог у бодливой коровы рога отымет», — проговорил Брянк, а потом добавил. «Хочу спросить княже, как и где будем принимать послов Мамаевых? — Когда они прибудут, — поинтересовался князь. — Да уж скоро. Староже Родиона Ржевского, который их сопровождает, весь подала, уже через оку переправились. — Стало быть, скоро, — раздумчиво проговорил князь и умолк.